Тема тринадцатая Буддизм. Третьей, после бхагаватизма и джайнизма, формой антибрахманского движения кшатриев в системе древнеиндийского мировоззрения стал буддизм. Будда. На северной окраине долины Ганга издавна обитало арийское племя шакиев. В нем выделялся царский род Гаутама. Однажды у царя Шакьев родился сын Сидд-Харта. Его рождение стоило жизни его матери. Младенцу же было предсказано, что он станет монахом-аскетом, если увидит больного, старого или мертвого человека». Отец создал для сына искусственную обстановку, и Сиддхарта не знал о теневой стороне жизни. У него были хорошая жена и сын. Но однажды он увидел больного, затем старика, затем покойника, затем монаха Аскета. Открывшиеся перед ним страдания жизни потрясли Сиддхарту Гаутаму, и в одну из ночей он бежал обменялся одеждой со своим слугой и растворился в народе. Сидхарта стал отшельником. Он изучал веды и истязал свою плоть. Он странствовал. Много испытал Сидхарта, но не нашел истины. Наконец, сел он под некое дерево и решил, что не сдвинется с места, пока не узнает главную правду о жизни. На четвертый день На бывшего царевича снизошло просветление. Сиддхарта стал Буддой, то есть просветленным. Примечание. Просветление Бодхи – тоже дерево познания, священная смоковница, под которой Сиддхарта обрел просветление. Конец примечания. Так появился Будда, основатель буддизма. Постепенно вокруг Будды – Сплотилось множество учеников, образовалась буддийская община. Современная наука датирует жизнь Будды 563 по 483 годы до нашей эры. Источники. Наиболее полные сведения о раннем буддизме содержатся в сборнике раннебуддийских текстов, который называется Типитака на языке пали или трипитака на санскрите, что означает три корзины. На языке пали тексты были записаны на непрочных пальмовых листьях и занимали три корзины, отсюда и их название. Другое название этих текстов палийский или буддийский канон. Он был составлен на Цейлоне в III веке до нашей эры. Этот канон состоит из трех частей – Виная Питака, Сутта Питака и Абдидхамма Питака. Наибольший интерес представляет Сутта Питака, состоящая из пяти частей, особенно последняя часть – Кхуддака Никая, собрание коротких поучений, содержащее шедевры буддийской прозы и поэзии. Наиболее значительные из них Джатаки, суттанипата Нипата и Дхаммапада, то есть стезя добродетелей закона. В раннем буддизме можно выделить три ступени. Первоначальный буддизм. Буддизм возник как антибрахманское этическое учение. Примечание, кавычки. «Но я не называю человека брахманом только за его рождение или за его мать». Кавычки закрыты. 396 Дхаммапада, Москва, 1960 год, страница 125 Конец примечания. Говорят, что Будда якобы сознательно избегал вопросов о мироздании, о душе и об ее взаимоотношении с телом. Вопросы же о том, вечен или не вечен мир, конечен он или бесконечен, тождественна ли душа с телом или от него отлично, бессмертен ли, познавший истину или нет, Будда якобы осознавал, но считал бесполезными. Все внимание основатель буддизма сосредоточил на освобождении от страдания, которым преисполнен весь мир. Первоначальный буддизм – это своего рода диалектическое отрицание брахманизма. Буддизм – пессимистичнее брахманизма в исходном понимании жизни. Если брахманизм учил, что страдание есть наказание за грехи прошлых воплощений и что благочестие избавляет от страдания, то буддизм стал учить, что любая жизнь – это страдание. И что в сансаре не может быть счастливых жизней, кем бы ни был человек, он обречен на болезнь, старость и смерть. И никакие жертвы богам здесь не помогут кавычки, ни хождение нагим, ни спутанные волосы, ни грязь, ни пост, ни лежание на сырой земле, ни пыль и слякоть, ни сидение на корточках не очистят смертного. «не победившего сомнений». Кавычки закрыты. Часть 141. Единственное средство избавиться от страдания – полностью выйти из сансары. Главный закон жизни. Трудно сказать, что просветило Сиддхарту Гаутаму под легендарным деревом. По всей вероятности, он обрел там то, что счел основным нравственным законом жизни – Смысл его в том, что добро и зло – абсолютные антиподы, ибо зло порождает только зло. Возможно, что отзвук этого закона можно прочитать в тех строках Дхаммапады, где говорится «Никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она». Часть пятая. Возможно, что на Будду снизошли все четыре благородные истины, или по крайней мере часть их. Итак, четыре благородные истины. Первая из этих истин нам уже известна: жизнь есть страдание. В Сам Юта никая сказано: рождение, страдание, старость, страдание, болезнь страдание. Смерть – страдание. Разлука с приятным – страдание. Неполучение чего-либо желаемого – страдание. Примечание. Смотри «Антология мировой философии», том 1, часть 1, страница 118, конец примечания. Страница 78. Буддизм видел лишь темную сторону жизни. Радость бытия ему была незнакома. Вторая благородная истина говорит о происхождении страдания. Будда усматривает корень страдания в жажде жизни, в жажде наслаждения, в жажде существования, в жажде гибели, приводящей ко все новым рождениям. Люди, гонимые желанием, Бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц. Связанные путами и узами, они снова и снова в течение долгого времени возвращаются к страданию. Кавычки закрыты. Часть 24, шлока 342. Примечание: смотри Дхаммапада, страница 117. Конец примечания. Из этого следует третья истина. Страдание имеет причину. А раз так, то возможно прекращение страдания, возможно полное, бесследное уничтожение этой жажды, отказ от нее, отбрасывание, освобождение, оставление ее. Наконец, четвертая благородная истина говорит о пути, ведущем к освобождению от страдания. Этот путь... Восьмиричен. Восьмеричный путь. Жажду жизни преодолеть нелегко. Для этого необходим правильный путь, должное понимание четырех истин, правильная решимость, воля преобразовать свою жизнь в соответствии с усвоенными истинами, правильная речь, воздержание от лжи, клеветы, грубых слов и фривольных разговоров правильное действие, не причинение зла живому, ахимса, воздержание от воровства, правильный образ жизни, привычка жить честным трудом, правильное усилие, борьба с соблазнами и дурными мыслями, правильное направление мысли, понимание приходящего характера всего и отрешенность от того, что привязывает человека к жизни» отвращение к телу, чувствам, уму. В свою очередь, правильное сосредоточение или, как выше было сказано, правильное направление мысли имеет четыре ступени. Сперва мы сосредоточиваем свой чистый и незамутненный ум на осмыслении и истолковании истин. На второй ступени мы уже верим в эти истины, Тогда связанное с исследованием беспокойства отпадает, и мы достигаем душевного спокойствия и радости. Затем на третьей ступени мы освобождаемся и от радости, в частности, и от ощущения своей телесности вообще, пока, наконец, на четвертой ступени не достигнем состояния полной невозмутимости и безразличия. Это состояние Будда назвал нирваной. Нирвана. Слово «нирвана» происходит от глагола «нирва» – задувать, тушить огонь, и означает в качестве прилагательного «исчезнувший», «умерший», «прекратившийся», а в качестве существительного «исчезновение», «конец», «прекращение существования», «удовлетворение», ублаготворение, блаженство, вечный покой. И, наконец, нирвана как спасение от перерождений. Примечание, смотри, Качергина В.А. Санскритско-русский словарь, Москва, 1978 год, страница 340, конец примечания. Нирвана – это видоизменение понятия мокши. Но нирвана – это мокша – то есть избавление, освобождение от чего-либо, избежание опасности, окончательное спасение души, которое достигается еще при жизни. Тем самым потусторонняя мокша как бы стала посюсторонней. Страница 79. Достичь состояния нирваны нелегко. Достигший ее называется архатом. В санскрите архат – значит, заслуживающий, достойный, уважаемое лицо, знаменитость. В «Дхаммападе» сказано, кавычки, «трудно стать человеком, трудна жизнь смертного, трудно слушать истинную Дхамму, трудно рождение просветленного». Кавычки закрыты. Раздел 14, шлока 182. Примечание. «Дхаммапада», страница 90, конец примечания. Буддизм корректирует понятие брахмана. Это именно тот, кто достиг состояния нирваны, архат. Кавычки. Я называю брахманом того, кто свободен от привязанностей и ничего не имеет, для кого ничего нет ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Кавычки закрыты. Раздел 26, шлока 421. Примечание. Дхаммапада, страница 129. Конец примечания. О нирване в буддизме говорится много, но довольно неясно и насказательно. Достижение нирваны выше достижения неба. Это состояние сверхчеловеческого наслаждения. Нирвана беспричинна. Есть причина достижения нирваны, это вышеуказанный путь, но нет причины возникновения нирваны. Нирвана в буддизме постепенно антологизируется. Это уже не состояние человека, а состояние мироздания. Нирвана так же беспричинна, как и пространство. Она от века. Она никем не сотворена и ничем не обусловлена. О нирване нельзя сказать ни того, что она возникла, ни того, что она не возникла, ни того, что она должна возникнуть. Ее нельзя воспринять ни зрением, ни слухом, ни обонянием, ни вкусом, ни осязанием. Нирвану видит лишь, кавычки, праведный ученик, идущий по правильному пути с чистым разумом, с возвышенностью и прямотой, не имеющий препятствий, свободный от чувственных наслаждений. Кавычки закрыты, Примечание. Антология мировой философии, том 1, часть 1, страница 128, конец примечания. Вторая ступень раннего буддизма. На второй ступени раннего буддизма происходит некоторая онтологизация буддийской этики, что мы уже только что отметили, говоря об онтологизации нирваны. Буддийская дхамма напали на санскрите «дхарма» душевное состояние, мораль, нравоучение, религиозное предписание, совесть, добродетель, справедливость, долг, обязанность, закон, природа, сущность, характерная черта, держава, основа. Сначала обозначавшая едва ли что-нибудь иное, чем простое исследование правилам поведения и некоторым моральным принципам, также постепенно антологизируется, приобретая значение закона мироздания. Кроме того, для антологии и антропологии буддизма характерны теории зависимого возникновения, свое понимание кармы, учение об изменяемости, утверждение несуществования души. Теория зависимого происхождения говорит о том, что важно не то, имеет ли мироздание начало и конец во времени и пространстве или не имеет. Важно то, что внутри мироздания все причинно связано, все друг от друга зависит, поэтому там ничто не происходит случайно. Если есть это, то будет и то. Страница 80. В буддизме мы находим одну из наиболее ранних в истории философии формулировок «Закона причинности». Этим объясняется и буддийское понимание кармы, кармы как закона причинности. Для первоначального буддизма также характерно убеждение в универсальной изменяемости сущего. Они учили «То, что кажется вечным, исчезнет, высокое снизится, где есть встреча, будет и разлука, все, что рождено, умрет». Позднее эта черта диалектичности буддизма, которую отметил Фридрих Энгельс в «Диалектике природы», приняла крайнюю форму моментальности. Никакая вещь не существует доли одного весьма малого неделимого момента. В следующий момент она уже другая. Отсюда релятивистское воззрение, согласно которому нет бытия, ибо есть только бывание, становление. В таком воззрении получает соответствующую трактовку и душа. Она – поток сознания, постоянное становление, ибо душа меняется в каждый новый момент. Представление о душе как о совершенно устойчивой, как о субстанции – иллюзия, привязывающая человека к миру страдания. Индивид подобен колеснице, как она – совокупность осей, колес и тому подобных, так и человек — условное название совокупности различных состояний тела и сознания. Скандх. Буддизм упорно стремился как бы к разрушению всего существующего, начиная с человеческой личности, вовсе не являющейся простой суммой частей, а всегда представляющей собой некую целостность. Именно из-за отрицания субстанциальности души буддизм выводил доказательства ее смертности. Но если душа смертна, то как же, возможно, сансара, которую буддизм не отрицал, а также действия закона кармы? Ответ буддизма на этот вопрос состоял в том, что новая комбинация психических состояний, возможно, определяется предшествующей комбинацией как бы по закону моральной наследственности. Третья ступень раннего буддизма. В III веке до н.э. буддизм был принят царем Ашокой в качестве официальной идеологии Индии периода Маурья. Буддизм распадается на два крыла, на Хинаяну и Махаяну. Хинаяна ⁇ малая колесница, ближе к первоначальному буддизму, чем Махаяна ⁇ большая колесница. В Махаяне место Архата занял Бодхи Саттва, тот, кто находится на пути к достижению совершенного знания. Это нечто меньшее, чем Архат. При этом Бодхи Саттва Это скорее праведник, чем знающий. Он своими подвигами спасает не только себя, но и других, не способных своими силами достичь нирваны. Но в таком случае, естественно, что и сама нирвана уже не та. Она подменяется раем, где обитают души спасенных, которые еще не погрузились в нирвану. И постепенно этот мифологический рай подменяет нирвану. Буддизм вульгаризируется. Душа восстанавливается в своих правах, обретая вечность. Лишь видимое, внешнее «я» мыслится приходящим. Будда обожествляется, принимая множественную форму различных будд, в поклонении которым забывают о моральном кодексе буддизма, о восьмеричном пути. Страница 81. В Махаяне буддизм вырождается в религию. Однако как в Махаяне, так и в Хинаяне укоренялись и философские школы. Это Махиямики, Йогачары, Саутрантики и Вайбхашики. В средние века буддизм стал одной из мировых религий, но в основном уже за пределами Индии в Тибете, Китае, Японии, Бирме, на Цейлоне и в других местах. В Индии же буддизм был поглощен брахманизмом, а Будда включен в пантеон брахманизма-индуизма как одно из воплощений Вишну. Ныне буддизм – одна из широко распространенных, в основном за пределами Индии, мировых религий. Конец шестой лекции.